Закурили. Пока курили, наши забили еще один гол, а потом позвонил л ё х а Да. Старик, ну ты долго еще? За полночь уже? Да. Понял. Это срочно? Угу. Ясно. Хорошо, через полчаса буду. Посади ее на такси и возвращайся туда, где сидишь. Четким шепотом сказал л ё х а Все, понял. До связи.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 очень важная встреча, и я очень хочу проводить тебя и посадить на такси. – Хорошо, как скажешь, – растерянно сказала она. Для нее-то план действий был расписан до утра. Милая беседа за кружкой пива, потом можно еще куда-нибудь заглянуть, а можно сразу, конечно, предварительно поломавшись дать согласие, поехать ко мне или к ней. Ну что же, р и т ожидание секса порой приятнее, чем сам секс, так что обождем. Я расплатился.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 Какой унизительный для меня разговор я подслушал у двери нашего кабинета. И подумал, стоило ли грузиться? Жизнь-то продолжается.